Моя жизнь несовершенна и даже не близка к совершенству. Я несовершенен. В действительности я – клубок несовершенств. Мне хочется, иногда я желаю этого всем своим сердцем, уметь исправить все эти несовершенства. Все то, что определяет мое поведение, предопределяет мои неудачи, стоит у меня на пути. Наверное, поэтому я и пришел к тебе. Мне не удалось найти ответы самостоятельно. Я рад, что ты пришел. Я всегда был здесь для того, чтобы помочь тебе. И сейчас я здесь. Тебе нет нужды искать ответы в одиночку. И никогда не было. Однако все это выглядит так самонадеянно. Просто сидеть и вести диалог с тобой. Причем ты, Бог, так вот запросто отвечаешь. Слушай, это ведь безумие. Понятно. Все авторы Библии были нормальными, а ты безумен. Писавшие Библию были свидетелями жизни Христа, и правдиво зафиксировали то, что сами слышали и видели. Поправка. В большинстве своем авторы Нового Завета никогда не встречались с Иисусом и не видели Его за всю свою жизнь. Они жили через много лет после того момента, когда Иисус покинул землю. Они бы не узнали Иисуса из Назарета, если бы столкнулись с Ним на улице. Но авторы Библии были великими верующими и великими историками. Они фиксировали предания, которые переходили к ним и их друзьям от старшего поколения, а к тем – от их предшественников. Так и шло до тех пор, пока не были сделаны первые записи. И далеко не все записи авторов Библии вошли в окончательный документ. Вокруг учения Иисуса очень скоро начали возникать церкви. И как это всегда бывает, когда вы группируетесь вокруг сильной идеи, в этих церквях были отдельные люди, которые определяли, какие части истории Иисуса надо рассказывать и как. Этот процесс отбора и правки продолжался все время, пока собирались, записывались и публиковались тексты Евангелия и всей Библии. И даже через несколько столетий после оформления оригинальных писаний Вселенский Собор Церкви в очередной раз определил, какие доктрины и истины должны быть включены в официальный вариант Библии, а какие было бы вредно или преждевременно открывать массам. Существовали также и другие святые писания. Их создавали в моменты вдохновения обычные во всех отношениях люди, не более безумные, чем ты. Уж не предполагаешь ли ты, Господи, надеюсь, нет, что эти записи в один прекрасный день станут святым писанием? Дитя мое, все в жизни свято. В этом смысле, да, эти писания являются святыми. Но я не собираюсь играть с тобой в слова, потому что знаю, что ты имеешь в виду. Нет, я не предполагаю, что когда-то и эта рукопись станет Святым Писанием. По крайней мере, не в ближайшие несколько сотен лет. Для этого нужно, чтобы твой язык стал старомодным. Понимаешь ли, проблема состоит в том, что язык нашего общения слишком уж разговорный, слишком бытовой, слишком современный. И люди решат, что если бы Бог действительно говорил с тобой непосредственно, Он бы говорил не так, как твой сосед по дому. В языке Бога должно быть нечто, заставляющее благоговеть, некое благолепие, словом, божественность. Как я уже говорил, это часть проблемы. Люди воспринимают Бога как проявляющегося только в одной форме. Все, что не укладывается в эту форму, воспринимается как богохульство. Как я и говорил раньше. Как ты и говорил раньше. Но давай обратимся к корню твоего вопроса. Почему ты думаешь, что вести диалог с Богом – безумие? Разве ты не веришь в молитву? Верно, но это другое. Молитва для меня всегда была односторонней связью. Я прошу, а Бог молчит. Бог ни разу не отвечал на молитву? О да, отвечал. Но понимаешь ли, словесно никогда. Со мной, конечно же, случались самые разные вещи в жизни, которые, как я убежден, были ответом, очень прямым ответом на молитву. Но Бог никогда не говорил со мной. Понятно. Итак, этот Бог, в которого ты веришь, Этот Бог может сделать все, он только говорить не умеет. Конечно, Бог может говорить, если захочет. Просто не кажется вероятным, что Бог захочет говорить со мной. В этом причина всех проблем, с которыми ты сталкиваешься в жизни. Ты не считаешь себя достойным того, чтобы с тобой говорил Бог. Великие небеса! Как ты вообще можешь ожидать услышать мой голос, если ты представить себе не можешь, что ты заслуживаешь того, чтобы с тобой просто поговорили? «Вот что я тебе скажу. Прямо сейчас я творю чудо, ибо я говорю сейчас не только с тобой, но и с каждым, кто держит в руках эту книгу и читает эти слова. Я говорю сейчас с каждым из них. Я знаю, кто из них есть кто. Я знаю сейчас, кто найдет свой путь к этим словам. И я знаю, что, как и всегда при общении со мной, некоторые могут слышать, некоторые же смогут только слушать, но не услышат ничего». Хорошо, и это приводит нас к другой проблеме. Я уже думаю о том, чтобы опубликовать этот материал. Думаю уже сейчас, пока он еще находится в стадии написания. Так, ну и в чем проблема? Не будут ли говорить, что я создаю все это ради дохода? И не будет ли тогда сама идея выглядеть подозрительно? Ты хочешь написать что-то для того, чтобы заработать много денег? Нет, я не поэтому начал все это. Я начал этот диалог на бумаге, потому что мой разум мучился вопросами на протяжении 30 лет. Вопросами, на которые я смертельно жаждал получить ответы. Идея о том, чтобы превратить все это в книгу, пришла позже. От меня. От тебя? Да. Ты думаешь, я бы позволил тебе растратить все эти замечательные вопросы и ответы впустую? Я как-то не задумывался об этом. В самом начале я просто хотел получить ответы на вопросы. Избавиться от подавленности, закончить поиск. Хорошо, в таком случае прекрати сомневаться в своих мотивах, ты делаешь это непрестанно, и давай продолжим.